Глава 27. Возвращение. Любава прильнула к груди Ватута, ухватив его за кушак. Крепко обнимал следопыт ведунью, прижимался губами к ясному лбу. Сейчас в повязанном платке она так напоминала ему юную любаву, что собирала в лугах первую землянику. Ватута увидел ее тогда впервые и онемел от красоты. Сколько зим пронеслось над ними? «Ох, лихает ты моя головушка!» Ватута поцеловал свою женщину так, как умеют только те, кто ценит каждый день жизни. «Пропадать так вместе!» «Говори, чем подмогнуть!» «Фёдора успокой, полежать бы ему!» «Печку разожги!» «Сторожи нас от зверя лютого, богатырь ты мой ненаглядный!» Высвободившись из объятий, Любава подошла к топчину и помялась, словно решая, брать или не брать ведьми на наследство. Тревожно колотилось сердце, но отступать поздно. не взяла в руки то, что навеки вечной отделит ее от света и приблизит к черноте. Но внутренний голос говорил Любави, что поступает она правильно, что меньше зачем-то должен еще побыть в мире живых, иначе к чему видение и предсказание? А ведь она говорила парню, говорила. Смотреть на мертвого возлюбленного Катя не могла. Когда первые эмоции схлынули, девушка начала осознавать правоту Федора. На что она надеется? Не лучше ли с почетом придать земле тело синеглазого сына-кузнеца и справить по нему добрую тризну? Она с трудом оторвалась от гривы присмиревшего жеребца, когда увидела, как ведунья решительно зашагала к трупу, значит, решилась. «Умойся, иди», — бросила через плечо подруга, — «глядеть страшно». Катя кинулась к габадейке и начала истово соскабливать с лица и рук запекшуюся кровь. Видя, как Любава пытается поровнее уложить меньшую на волчье одеяло, бросилась на помощь. Вдвоем они выпрямили ноги и руки дружинника, придав телу правильное положение. В загадочном узелке, оказывается, хранила ведунья пару горшочков, запечатанных глиняными пробками, крошечный берестяной туисок с каким-то порошком, вязаночку сухой травы и два камушка, похожих на обычную гальку. Катя не стала спрашивать, что и зачем принесла Любава, но Зорка наблюдала за приготовлениями. Балашова была искателем, по сути своей, и пытливый мозг курсанта-выпускника не упускал возможности узнать, запомнить, проанализировать и найти ответ. Травы нарви, зеленый, без сухостоя и цветиков. Ведунья была сосредоточена и не удостоила девушку даже взглядом, и ковши воды тащи. Без сухостоя. Катя оглянулась вокруг и начала срывать сочно зеленые травинки по несколько штук, пока не набралась хорошая охапка. Только сейчас стало заметно, что вокруг установилась мертвая тишина. Разом замолчали птицы, и даже кузнечики, уже начинавшие скрипеть о надвигающейся жаре, притаились, поджав длинные лапки. Любава хорошо помнила, чему их скитун учила старая ведьма, продавшая свое сердце хозяйке смерти, Маре. Как она тогда говорила двум таким разным подружкам? «И трава, и человек имеют соки, бродят соки по листьям и мясу вокруг оборачиваются». Катя положила собранную пахучую охапку перед ведуньей. Та выровняла стебли и листья, принялась сворачивать их в тугой жгут, который затем с трудом сложила пополам, связав суровой нитью. В ковше побулькивала красная жижа, в которую Любава окунула траву. Девушка с изумлением наблюдала, как ведунья вынула намокший жгут и воткнула его с силой в живот меньше. Откуда ни возьмись, налетели черные тучи, испуганно заржали кони, поднялись с веток деревьев несколько воронов и закружили над поляной. Сильный ветер лохматил волосы Кати, кидая их в лицо. «Вот почему ведунья так туго повязала платок, она все знала заранее. Делала такое раньше?» Еще воды неси». Люба воткнула пустым ковшом в задумавшуюся девушку. Та со всех ног кинулась к землянке, в которой беседовали двое мужчин, с тревогой взглянувшей на входящую Катю. Но Балашова выскочила сразу, не ответив на немой вопрос. Погода ухудшалась, крепчал ветер. Тучи становились темнее, и светлый день терял краски, превращаясь в ночь. Любава творила колдовской заговор и, перекрикивая ее громкий шепот, орали поднявшиеся на крыло вороны. Их пугающий хоровод опускался все ниже, чуть не задевая головы склонившихся над трупом женщин. Что-то завибрировало внутри, что-то, чему Катя не могла дать определение. Ее словно выворачивало внутренностями наружу переиначивала из обычной девушки в нечто особенное и очень пугающее. Почему она закричала в этот момент, сама не могла бы ответить. Но параллельно с криком с пальцев сорвались шаровые молнии и покатились по верхушкам мечущейся под ударами ветра травы. На утёсе перед туманным облаком замер колдун. Он стукнул посохом один раз, и назов явился старший сын. Лихо поигрывал огромным медным кольцом, оставшимся от быка. Славно отобедал сегодня змея Горыныч, перенесший неподъемную тушу поближе к своему логову. Старик ткнул в туман с крюченным пальцем. «Это баба! Злая баба!» — заверещал Лихо. «Она самая!» «Извернись ужом, но добудь мне ее целой и невредимой! Ступай!» Уродец страшно щелкнул зубами. Отец не увидел, как у него задрожал подбородок и приподнялись штаны в паху, а то бы не стал рисковать такой желанной добычей, как ведунья, управляющая молниями. Впервые так сильно трясся лиха от желания заполучить живую женщину. Ни одна из баб никогда не отваживалась давать отпор одноглазому, и он ненавидел их за страх, плещущийся в красивых и не очень очах. И грыз, отрывая части тела, уродуя и причиняя боль в наказание. А вот эта, похожая на мальчишку женщина, не дрогнула ни на миг. Она била его огневками, и он смеялся от удовольствия, пока, отбежав далеко от места короткой битвы, мучительно не изверг свое семя прямо в траву. Он приведет ее к отцу, а потом убьет старика, если тот посмеет коснуться девки этой хоть пальцем. Одноглазое чудовище махнуло рукой, и воин привел ему лошадь. Крестьянский конь был не слишком резв, но лихо и не любил быстрой езды. Старик проводил небольшой отряд глазами и снова повернулся к туманному облаку, в котором теперь разглядывал мертвого мужика с хорошо знакомой дырой в животе. «Сынок порезвился. Любит он плоть людскую кусками рвать. Тот он сегодня спокойный». Женщины колдовали, пытаясь оживить человека. Знают ли они, что рядом есть источник, пусть короткой, но жизни? Только руку протяни. В спину колдуна ткнулась морда Горыныча. «Знаю, пора». Сухая ладонь легла на жесткую чешую. «Что бы я без тебя делал, сынок?» Змей распластался на каменистом утесе, и отец, помогая себе посохом и свободной рукой, взобрался на огромную спину. Внизу, в самой расщелине, безмолвно ожидали приказа воины. Колдун поднял руку и указал в сторону пеленицы. В землянке похолодало. Ватута подбросил дров в печь, оглянулся. Фёдор полулежал на топчине, покрытом соломой. Ни одеяла, ни простыней, всё Катерина снесла меньше. «Вот сюда и Любаву перевезу». Пусть хоронится Покудова. Мала норка до да своя. Зачем перевозить? Федор с усилием подтянул тело повыше. Подальше от беды. Могу-то ведь не своей смертью умер. Да и ты ведаешь, каков он стал. Чужой человек. Взор затуманенный, слова глупые да злые. Любава не зря мне наказывала за ним посматривать. Думала, травят его. Да вишню усмотрел. Вот тута присел на топчан — собрал в ладонь сена перетер между пальцами былинки видел я как к пращурам князь уходил борозды на бревнах продрал так жить хотел пена кровавая пошла ртом от медовухи такого не бывает неспроста убили могуту власти хотят на престол пеленицкий зарятся наблюдательность следопыта часто выручала дружину И сейчас у Федора не было причин не верить выводам бывалого человека. Воевода постарался приказать себе не думать о тех, кого через несколько часов оставит за спиной без сожалений. Он будет обманывать себя, рассуждать о долге перед профессией, но одно точно: эти люди не дадут себя забыть. Цельные, яркие, сильные. Его друзья и соратники. На душе помимо воли заскребли кошки. Думаешь. Рогволт себе престол освободил. Ловко он всемилу в жены. Не купец это! Так кто же? Ватутов встал, не торопясь, достал из-за пазухи кожаный шнурок и зачесал пятерней волосы назад, завязал на затылке. Много раз воевода видел эти движения. Следопыт готовился к чему-то, что потребует предельной собранности. На руках встали дыбом волосы. Федор с удивлением понял, что тоже чувствует надвигающуюся опасность. Или у него снова поднялась температура? А тот, кто меньшу погубил и следов не оставил. Да мало ли, что Катерине со страху показалось. Фёдор и сам не верил в то, что говорил. Она вон и мужика одноглазого верхом на быке видела. Вот тут обернулся. Несколько секунд смотрел в глаза своему командиру, раздумывая. Со стороны леса примятая трава. Люди шли и бык воевода. «Только вот, что я скажу тебе, Федор. Следопыт напрягся, прислушиваясь к ветру, что бушевал за дверью. Копыта у него с бадью. Видывал я, Бугаёв, но такого... Этот до конька ворот достал бы. Снова прислушиваясь к происходящему снаружи, Ватута подошел к двери и обеими руками оперся о косяки, словно запрещая себе пока выходить на улицу. Пал бык-то. В десяти шагах от камня пал. Земля промялась. Вокруг три борозды, не иначе змею нёс. Вот такой мой тебе доклад, воевода. А воины? А воины своими ногами ушли, полежали да и встали. Вот тут ты чего городишь? Где то видано, чтобы мертвые уходили? Да здесь и увидишь. Еще чуток, погоди. Вот тут взял в руки свой боевой топорик, над которым посмеивались его товарищи. Длинную рукоять этого неказистого на первый взгляд оружия всаднику было трудно пристроить так, чтобы не мешало, и дружинники предпочитали и мечи. Но тут управлялся одновременно и мечом, и топором, и Федор видел, насколько страшен был следопыт в Всечи. «Не томи!» — идет на нас кто-то, нутром чую. «Я тоже!» — тяжело вздохнув, его дотер лицо ладонью. «Встать сможешь?» «Смогу!» Долго биться не сумею, прости, брат. Но если надо... Федор знал, что говорит не то, что должен был ответить профессиональный искатель, которому перед переходом не до аборигенов. За спинами вашими удержу неприятеля чуток. Оружие бы мне. Останусь я. Дольше выстою, чем ты. В пеленицу не суйтесь. Схоронитесь в лесу, а там видно будет. По всему выходит, что ты... За бабами приглядывать станешь. Меньшен меч. Опершись о стену, воевода заставил себя встать, одернул рубаху и подошел к следопыту. К седлу приторочил. Ну, друже, они коснулись друг друга плечами, слов не требовалось. Слишком часто они стояли рядом в битве. Знали, что могут положиться на соратника, как на себя самого. Федор вышел в дверь первым. Сферы набирали скорость и неслись вперед, кажется, что даже росли в размерах. В какую сторону летели, Катя уже не видела. Всё внимание ее было сосредоточено на обряде. Молнии вклинились в небольшой отряд тёмных воинов и опрокинули почти всех. Лихо знал, что отец не станет терять время из-за нескольких человек, мёртвые сгниют здесь. Он хлестанул плёткой лошадь, девка, за которой он едет совсем рядом, Следом бежали трое оставшихся у него воинов. Не переставая бормотать себе под нос, ведунья чуяла затылком приближение нечисти, но не разрешала себе осмотреться. Она развела в ковше темную, вязкую, пахнущую болотом жижу. Два камня положила меньше на грудь, там, где, по ее представлениям, находилось сердце. А затем начала поливать из ковша рану, Если бы Кате нужно было описать действие этой субстанции, то она, не колеблясь, ответила бы, что, похоже, она на мгновенно схватывающийся пластичный цемент. Люба выводила руками над раной, шептала, покачиваясь, по капле выливая на рану из одного из горшочков воду. Небо придавливало сверху плотной и сине черной массой, однако Катя видела, что непогода установилась лишь над тем местом, где находились они. Низкие тучи образовывали круг диаметром около пятидесяти метров и накрывали место действия огромной крышкой. Девушка уже ничему не удивлялась, силы таяли, хотя она ничего и не делала. Все казалось очередным кошмаром, из которого ее вот-вот выхватят теплые и такие родные руки любимого. Взяв камушки, ведунья силой ударила один о другой, высекая искру, что, шипя, приземлилась на грудь меньше. «Восстань от земли! Восстань от земли! Восстань от земли!» Прокричала Любава и положила ладони на заполненную колдовским веществом рану. Катерина придвинулась ближе. Ничего не происходило. Ветер продолжал свистеть в ушах, мужское обескровленное тело не шевелилось. Ведунья застыла в одной позе. В старых фильмах ужасов Катю дико смешил штамп. Тот, кого считали мертвым, резко широко распахивал глаза в самые неожиданные моменты, и все пугались. Но глаза дружинника не открылись, не дрогнули нисколечко. И тогда девушка вскочила, подхватила меньшую подмышки и потащила к камню. Любава тут же присоединилась, и вдвоем они усадили тело спиной к валуну. Опершись о гладкий теплый бок, ведунья вскинула глаза на Катю. Девушка кивнула и демонстративно положила на камень свои руки. Кончики пальцев начали светиться. Любава встала рядом и тоже прижала ладони к шершавому валуну, зажмурилась, стараясь вобрать в себя силу. Занятые тем, что чувствовали, женщины не заметили, как меньше поднялся на ноги. Он стоял без движения, как неактивированный андроид. И когда Катя кинулась к нему совершенно не отреагировал на ее объятия любава оперлась на валун она справилась какова будет расплата за черное колдовство не все ли равно тучи рассеивались сквозь них пробился первый солнечный луч ветер стих и уселись на насиженные места черные вороны балашова отступила назад и беспомощно развела руки в стороны это же я любимый узнаешь лицо меньше оставалось бесстрастным Любава принялась туго бинтовать законопаченную травой и цементом рану закончив ткнула девушку в бок локтем одежу неси он не узнает меня никогда одежу неси там видно будет по разные стороны от камня замерли две группы зрителей лихо наблюдал за бабами и восставшим мертвецом чуевшая кровь лошадь пыталась развернуться и дать дёру но уродец держал повод железной хваткой Вот женщины засуетились вокруг головы мужика, молодая кинулась к землянке, та, что постарше, осталась у камня. Вот тут оттеснил Фёдора назад, слегка попружинил ногами и покрепче ухватил рукоять топорика. Двое дружинников не сводили взгляда со страшного одноглазого человека и его маленького отряда и медленно, коротким шагом, продвигались к валуну. Уже добегая до землянки, Катя засекла давешних налётчиков, но не подала виду. В землянке из оружия оставался лишь нож и ухват с короткой ручкой. Катя подхватила рубаху и штаны меньше, пошарив под топчином, достала сапоги. Выпрямилась, сделала несколько коротких вдохов и толкнула дверь коленом, руки были заняты. Рекогностировка не менялась, монстры оставались на своих местах, будто ждали именно ее появления. Девушка быстрым шагом прошла до камня и сначала надела штаны на восставшего из мертвых любимого, затем с трудом натянула сапоги. Мужчина вел себя, как еще не проснувшийся окончательно малыш, которого опаздывающая на работу мама собирает в детский садик. Так, теперь рубаха. Катя запрещала себе думать о том, как неприятно холодно это тело, еще вчера заставлявшее кипеть ее кровь. Любава тоже увидела незваных гостей, но не суетилась, а внимательно рассматривала лихо. Без видимого, посторонним наблюдателем страха, ведунья оглядела поляну, приметила медленно двигающегося к камню ватуту и чуть заметно кивнула ему. Руки, что она положила на валун, приятно покалывала. В глотке от чего-то было горячо, и на языке все отчетливее чувствовался вкус железа. Не изменившая ни разу Любави чутье подсказывала, камень дает ей силы, много силы. Закончившая с одеванием дружинника Катя выпрямилась, в упор посмотрела в бледно-лиловый нечеловеческий глаз. Лихо, будто бы подстегнутый этим, двинулся вперед, однако лошадь заупрямилась, и он легко соскочил с нее, вынул короткий, похожий на ятаган, меч. «Ты!» — заверещал он и ткнул стрием в Катину сторону. За тобой пришел! Люди молчали. Вот тут уже достиг камня, положил руку на плечо Любавы и негромко сказал, бегите к Федору, далее моя забота. Как же? Любава не сводила глаз с уродца. Вопреки надеждам Кати, меньше не шевельнулся на скрипучий голос Лиха. Девушка сделала шаг вперед. Как пришел, так и уйдешь, урод модифицированный! Ладонь приятно холодила лезвие ножа. Не останавливаясь, лихо шагал к людям. Напряжение звенело в ушах. Катя прикинула расстояние и напрягла пальцы. Когда мишень оказалась в пределах броска, она молниеносным движением метнула нож прямо в большой страшный глаз. Клинок вошел в глазницу по рукоять. Кровь и мутная жидкость белка текли по лицу, визжащего от боли лиха. «Забейте их!» Заралон и три воина кинулись в атаку.